Грек и его подарки Нью-Йорк, 1978 год. Джулиан Амзли, президент телекомпании Дэны, как и Аэрооллис, родился и вырос в бедной восточной части Манхэттена в семье иммигрантов первого поколения. Оба они и Олис и Амзли были амбициозны, энергичны и настроены так или иначе вырваться из этих грязных улочек. Только методы у них разные были. Олис хотел денег и власти ради самих денег и власти. ему было плевать, что про него подумают. Амзли хотел денег и власти ради другого, быть принятым в общество. уйти как можно дальше от грязных греческих забегаловок, где его отец мыл посуду. К восемнадцати годам он сменил имя с Джулио Андропоус на Джулиан Амзли, работал и откладывал деньги, чтобы хватало на уроки риторики. Он женился на дочери вице-президента телекомпании, начал здесь работать – И, пользуясь связями и именем тести, быстро продвигался по служебной лестнице, пока, в конце концов, не занял место старика. По вечерам он проходил так называемых людей высшего общества, словно курс в колледже. Изучал, как они одеваются, где покупают вещи, как называют своих детей, в какие школы их отправляют. Он выяснял, где они живут, как живут и что любят. Он учил французский, брал уроки живописи, музыки, театрального мастерства. Нанял замечательного декоратора, оформить свою квартиру и коттедж в Хэмптоне, нанял эксперта для покупки произведений искусства. Он платил опустившемуся сильно пьющему парню из очень известной семьи, чтобы обеспечить себе приглашение на вечеринки у нужных людей. Ему был необходим респектабельный адрес и респектабельная жена. Он развелся с первой, женился на второй и загадочным образом умудрился обзавестись квартирой в здании, куда не пускают жить людей, чьи кандидатуры не одобрены домовым правлением и уж тем паче людей, занятых в индустрии развлечений. Ему пришлось выкупить здание, но дело этого стоило. Он не один десяток лет на это потратил, но в конце концов накопил достаточно средств, и доверие к себе, чтобы жениться на красивой элегантной женщине. думая, что если у него будет все то же, что есть у них, он каким-то образом преобразится, превратится в одного из них. Но ненависть к себе может разрушить твой мир. После того, как он добился руки первых двух женщин из лучших семей, у него не осталось к ним других чувств, кроме презрения. У него были все атрибуты, деньги, общество привлекательных женщин, вечеринки, но то, чего он жаждал, класс всегда ускользал из рук, оставаясь в недосягаемости. Он пытался купить это, жениться на этом и имитировать это, но ничего не выходило. Все равно, что пытаться схватить дым. и в мизинце его чернокожего слуги было больше истинного класса, чем во всем теле Амзли, и он это знал и был этим озадачен. Однажды ночью Джулиан сидел за маленьким белым столом посреди огромной холодной кухни в окружении лучшей хромированной мебели, какой только можно купить. Он сидел в одиночестве в три часа утра, потягивал молоко из стакана, смотрел на стену и думал. Что же делать дальше, чтобы заполнить эту бездонную, зияющую дыру в брюхе? Он был одет в черную шелковую пижаму за 800 долларов, кашемировый халат за полторы тысячи, тапочки из мягкой кожи. У него была стрижка за 200 долларов. Но под всем этим он до сих пор чувствовал себя голодным мальчишкой с третьей авеню, который бежит за проезжающей мимо телегой, чтобы схватить с нее яблоко. И в последнее время этим сочным яблоком, которое он пытался ухватить, была Дэна Нордстром. теле телеигры, с которой он спал два года, огрела его по голове здоровенной пепельницы из Оникса за то, что отказался на ней жениться. И тут же уехала обратно в Техас и вышла замуж за своего верного ухажера, владельца агентства по торговле кадиллаками. Амзли искал красавицу, которая займет ее место. и Дэна Нордстром пришла с как нельзя более кстати. Такие ему как раз нравились. У нее был класс, и за Аркантии было трудно. Первым делом Дэна получила то, что он всегда посылал, и что всегда срабатывало — бриллианты, и тут же она отослала их обратно. Раз за разом она отклоняла его приглашение, но однажды он сказал нечто такое, что заставило ее передумать. «Будешь...» Рядом со мной это добавит тебе статуса, пробивной силы. Я могу познакомить тебя со всеми влиятельными людьми, воспринимает как бизнес, ничего более. Дэна заинтересовалась. Это не любовь, но все оказалось не так-то просто. Амзли был гораздо старше, но не безобиден. Он еще хотел доказать, что он греческий мужчина, в полном расцвете сил, и сопротивление ему отнимало у него много сил. Однако, встречаясь с ним, вращаясь в его кругах, Дэна чувствовала себя, как будто поднимается все выше, давление росло. Его друзья ошибались, считая, что если она посещает их вечеринки, то значит, она одна из них. Она не из них, она деловая женщина, социальная жизнь для нее — это работа. И если на следующий день жены богачей ходили по магазинам или по косметологам до познания жились в постели, то Дэна с утра трудилась в студии и довела себя до истощения. Опять. Поначалу на нее произвели впечатление все эти так называемые красивые люди, с которыми знакомил ее Джулиан Амзли. В основном это была весьма активная публика. не ведавшие отдыха, пребывавшие в вечном поиске развлечений, известности или каких-нибудь вещей. Всей компанией не переезжали с Палм-Бич в Париж или Монако или Марокко, туда, где еще не побывали. Но спустя какое-то время Дэна обнаружила, что все эти завсегдаты и модных курортов настолько же скучны, насколько сами скучали, и циничны, в той же степени, к какой, по ее ощущениям, неизбежно приближалась она сама. Дело было в том, что после смерти Говарда у нее внутри как будто выключили свет, и она чувствовала себя еще более потерянной и одинокой, чем прежде. Ей нужен был человек, который бы вдохновлял ее, стимулировал, но кто? Был в стране один человек, с которым она еще не встречалась, но... Очень бы хотела познакомиться. Однако рабела. И как-то особенно гадким утром понедельника, почувствовав себя загнанной в угол, она подняла трубку и позвонила его агенту. Ответ поразил Дэну.